Запись вторая. Рассветная дилемма. Мои приключения на скитающемся острове продолжились в рассветной долине. Я следовала за водой из шара, который создал Шу, по холмам и зарослям кустарников. Она всё время была на шаг впереди меня, но я не возражала. В это время года долина была невероятно красива. Куда бы я ни взглянула, везде виднелись потрясающие растения и интересные существа. Например, проказники из янтарного листа. Это хитрые лесные духи, которые обожают подшучивать над всеми и б е д о к о р и т ь Мне они всегда нравились. Но больше всего в этих краях мне нравятся красные деревья пуджу. Есть в них что-то волшебное. Их листья сохраняют цвет месяцами, даже если забрать их домой. Хранители истории говорят, что давным-давно Люлан сажал разные растения и сел семена по всему острову. Значит, такие же растения и цветы растут и в Пандарии? Если так, то, наверное, их там используют и как лекарство, и как украшение, так же как мы. Я потеряла из виду воду Шу где-то в деревне Усун, что к северу от Рассветной долины. Более того, никто в деревне её тоже не видел. Как можно не заметить воду, бегущую по улицам? Но я не могу винить местных жителей. Они были очень заняты повседневными делами и обучением боевым искусствам. Многие из лучших монахов острова родились и выросли в деревне Усун, ведь тренировочная площадка Шан-Си находится совсем неподалеку. Эту площадку можно найти на холме к востоку от деревни. Целыми днями эхо от ударов лапами и оружием по тренировочным манекенам разносится по долине. По пути на площадку я повстречала самых мудрых пандаренов в округе. Аису, воспевающую облако мастера Тушуй, и д з ы огненную лапу мастера Ходзинь. У обоих учений есть множество последователей, но их подход немного разнится. Тушуй прежде всего учит, что надо защищать правое дело. Есть только один верный путь в жизни, и ему надо следовать неукоснительно. А Хо д з и н ь в свою очередь, ставит во главу угла решительность и действие. Последователи этого пути верят, что они действуют во имя всеобщего блага, поэтому методы для достижения цели могут быть самыми разными. будучи последователем пути скитальца, я не смогла отказаться от редкой возможности задать а и с и и Дзе вопрос. Я спросила у них, что мне делать, чтобы найти сбежавшую воду. «Сиди, наблюдай и жди», — сказала Аиса. «Шу — древнее существо и не всегда будет отвечать на твой зов. Но если эта вода захочет найти тебя, то сделает это всему своё время». а д з ы дал мне другой совет. «Ты найдешь воду, лишь приложив усилия, юная Лили. Ищи под каждым деревом, сходи на берег, посмотри под каждым камнем». И в конце концов я пробовала оба способа. Сидела у пруда Фу в спокойном месте к югу от тренировочной площадки и медитировала. Казалось, что прошло несколько часов, но вода Шу так и не показалась. Затем я прибегла к совету д з ы и начала ее искать везде, где только можно. А потом я поняла, что всё без толку. Моей целью было путешествие. И если Шу привёл меня в деревню, то, возможно, он просто помог мне сделать первый шаг к моей цели. На пути назад к храму Пяти Рассветов я пересеклась с погонщиком по имени Лунь, который вёл большого яка. Он только что доставил груз к храму и собрался возвращаться на крестьянский двор Дайло. Я решила, что было бы неплохо отправиться туда и уговорила Луня п о д в е с т и меня. Мне показалось, что он не в настроении. У него был такой вид, будто он надкусил пирожок, но вместо желанной красной фасоли обнаружил внутри протухший сыр из молока яка. Со мной такое случалось. Я начала мучить его вопросами, и он рассказал мне правду. Хозаны обокрали его и унесли все припасы. Конечно же, мне было его жаль, но если честно, я немного обрадовалась. Посетить Дайлу хорошая идея. Но посетить Дайло и расследовать совершенную хозанами кражу – это просто праздник какой-то! Следующая часть моих приключений обещала быть очень интересной!